409. Гуру. «Дух не сломит ничто, если он не сломится сам. Явить несломимость Духа во всех условиях жизни будет уявлением огненной мощи в себе».